Тем не менее, промерзший пейзаж за пределами круга был не таким уж безжизненным. Во-первых, как раз сейчас к друидскому святилищу подтягивался отряд волшебников, поднятый по тревоге Траймоном. И во-вторых, из-за лежащего поблизости камня за происходящим наблюдала некая маленькая и одинокая фигурка. Один из величайших мифов диска – С явным интересом следил за событиями, разворачивающимися в центре каменного компьютера. Он увидел, как друиды закружились и запели, увидел, как главный друид поднял серп и услышал голос ⁇ Послушайте, извините, могу я высказаться? ⁇ Ринсвинт отчаянно оглянулся вокруг в поисках путей спасения. Их не было. Два цветок стоял у алтарного камня с поднятым вверх пальцем и всем видом выражал вежливую решимость. Волшебник припомнил день, когда два цветок, которому показалось, что прохожий погонщик слишком сильно хлещет свой скот, произнес речь о необходимости хорошего обращения с животными, в результате чего он, Ринсвинт, оказался сильно помятым и слегка окровавленным. Друиды смотрели на туриста с таким выражением, которое обычно приберегают для обезумевших овец или для внезапно выпавшего дождя из лягушек. До Ринсвинда слова «два цветка» доносились еле-еле, но он все же расслышал несколько фраз типа «самобытные народные обычаи» и «орешки и цветочки». Потом похожие на пучок сырных палочек пальцы зажали ему рот И исключительно острое лезвие впилось в его Адамово яблоко. «Не живу-ка, иначе ты покойник», — произнес у него над духом гнусавый голос. Глаза Ринсвинда вывернулись в орбитах, словно пытаясь найти выход. «Если ты хочешь, чтобы я ничего не говорил, то как ты узнаешь, что я понял твой приказ?» — прошепел он. «Жаткнись и скажи мне, что задумал этот твой идиот-приятель». Нет, послушай, если я должен заткнуться, то как мне? Нож у горла превратился в горячую полоску боли, и Ринсвинт решил обойтись без логики. Его зовут два цветок. Он не местный. По нему и не скажешь. Твой приятель? Да, нас связывает взаимная ненависть. Ринсвинт не видел своего пленителя, но судя по ощущениям, его тело было сделано из вешалок для пальто а еще от него сильно пахло мятой. Признаю, он не из трусов. Делай то, что я тебе скажу, и, может, ему удастся выбраться, иначе его кишки окажутся намотанными вон на тот камень. Видишь ли, народ тут не отличается вселенским отношением к жизни. Именно в этот момент Луна, должным образом повинуясь законам убеждения, поднялась над горизонтом. Вопреки всем вычислениям, она оказалась совсем не там, где, по общему мнению камней, ей следовало находиться. На месте луны сквозь разорванные облака проглядывала свирепая багровая звезда. Она висела точно над священным камнем круга и сияла на полную катушку, словно искра в глазнице смерти. Она выглядела мрачной, ужасающей И, как заметил Ринсвинд, с прошлой ночи стало чуточку больше. У жрецов вырвался крик ужаса. Толпа, собравшаяся на окружающих камни склонах подалась вперед. Зрелище обещало быть интересным. Ринсвинд почувствовал, как в руку ему скользнула рукоять ножа, и хлюпающий голос у него за спиной спросил. — Ты когда-нибудь шевершал что-нибудь подобное? — Подобное чему? — — Ну, врывался в храм, убивал жрецов, крал сокровища, шпашал девушку. — Нет, именно этого я никогда не делал. — Тогда смотри, вот как это делается. В двух дюймах от ринсвендого левого уха раздался жуткий вопль, какой мог бы испустить бабуин, лапу которого в гулком каньоне придавил булыжник. Мимо волшебника мелькнула маленькая, но жилистая фигурка.